«Мы только кому-то снимся». «В каждом человеке с детства живет война», сказал Катаев Панкину и вспомнил о недавней встрече на прогулке с пятилетним существом, которое грозно размахивало игрушечным пистолетом и расстреливало всех и вся вокруг. 15 января 1982 года Владимир Карпов записал в дневнике. Позвонил Катаев. Ему нездоровится Попросил приехать на обед к нему в Переделкино. «Приезжайте обязательно. Кроме хорошего обеда, отдам свой новый юношеский роман». Эстер Давыдовна действительно приготовила, так сказать, парадный обед. Телятина, запеченная в духовке. На улице снег, а на столе салат из свежих огурцов и помидоров. Вручая мне свою рукопись после обеда, Валентин Петрович сказал, «Я давно хотел написать роман о войне, еще после Первой мировой собирался, но меня опередили Ремарк, ромен Ролан, Олдингтон и другие. Я их читал, не хотел повторяться, отложил эту тему». И вот недавно я обнаружил свои письма той поры. Вернулись юношеские воспоминания. Очень необычные юношеские мысли. Я хотел войны. Там геройство, увлекательное событие. Так начиналось, к чему я пришел. Читайте сами. Юношеский роман вышел в том же году в номерах «Десятом и одиннадцатом Нового мира» письма генеральской дочке Миньоне, иран Алексинской, от вольно определяющегося Александра Пчелкина, Валентина Катаева, из действующей армии. Достаточно заглянуть в архивы. Почти все эти сюжеты и наблюдения присутствовали в его фронтовых корреспонденциях. Но теперь, рука мастера, все обрело новое измерение – оказалось тонко прорисовано, расцвечено, психологически углублено, осложнено деталями, а сквозным сюжетом военного романа в письмах дорогой Миньоне стала тоска подругой, по другой, по-настоящему дорогой сердцу Ганзе Троян, Зоя Корбул. Невысокой и кореглазой, с незначительным и незапоминающимся облачком лица. Если я и был влюблен в миньону, то поверхностно, как бы буднично, а в глубине, в самой-самой глубине души, безнадежно и горько любил Ганзю. Одна яркая, прелестная, как бы внезапно появившаяся из куста сирени, а другая неописуема никакая — неяркая, незаметная, как та звезда, которую всегда так трудно найти в небе, полном знакомых созвездий, как и предыдущая воинская книга мавистского периода «Кладбище в Скулянах». Юношеский роман — это прозрачно освежающая реалистическая вещь. В начале 1920-х годов уже москвич Саша Пчелкин в Одессе забрал свои фронтовые письма у умирающей генеральской дочки Миньоны. Катаев вновь окунулся в то время, когда превращение исключенного гимназиста в добровольца-патриота совершилось быстро, и вслед за целованием креста и Евангелия его отправили на позиции под обстрелы и ядовитые газы. Творчески перерабатывая, сокращая, расширяя, компилируя послание Алексинской, он пытался передать, как менялся на войне, пока внутренне метался от животного ужаса к жестокому азарту, от мечтательного романтизма к беспросветному унынию и обратно. Мои снаряды угодили в скопление немцев, которые тут же разбежались, оставив на месте несколько убитых. «Чувствую себя прекрасно, даже не очень одиноко. Огрубел, ругаюсь нецензурно и курю махорку, зато поздоровел, колю дрова, хожу по воду. Да, во время ночной тревоги в попыхах надел правый сапог на левую ногу, а левой на правую. Так и провел возле орудия весь бой». Война дьявольски глубоко впивается в память деталями. Над орудием сооружена арка из схвойных веток и над ней буквы, сплетенные тоже из хвои, БЦХ, Боже царя храни. Изнурительная чистка орудий – самое ужасное следствие войны. Солдаты в песке отливают ложки из раскаленного алюминия, А это кровавый солдатик трясет оторванными кистями. У него в руках взорвалась дистанционная трубка, которую он свинтил с неразорвавшегося немецкого снаряда. Беловрысый шпион, копающий собственную могилу под наблюдением двух стрелков. Битва батарейцев с ошами, выловленными в складках гимнастерок. Мне и сейчас, уже старику, Неприятно вспоминать. И вереница телег с почерневшими трупами, отравленных газами. Бросок из белорусских лесов на равнины Румынии, где под обстрелом уже собирался выбежать из окопчика, но отправил вместо себя семнадцатилетнего новобранца, который тотчас был убит, а затем кто-то из орудийной прислуги выкопал из земли сгусток запекшейся крови и вынес его на лопате, как бы нечто вроде крупной темно-красной печени, и там же венгерский кавалерист, в которого направил снаряд, увидев в стереотрубу, и заорав телефонисту команду «Бить по цели». Я перекрестился, как бы желая изгнать из себя дьявола. А рядом со всем этим адом, в котором выживший неизбежно ощущает себя чертом, восторг, по поводу национальной, так сказать, гордости, громадного аэроплана. До сих пор нигде, кроме России, нет такого. Вы, наверное, видели в Ниве или каком-нибудь другом журнале фотографию государя-императора в походной форме на борту Ильи Муромца, держась одной рукой за поручень, он стоит на фюзеляже и своими лучистыми глазами смотрит с улыбкой прямо в объектив фотографического аппарата, Вот, дескать, какой у нас богатырский боевой аэроплан. Ближе к финалу оглушенный герой скитается 11 дней, догоняя бригаду с напарником, телефонистом по фамилии Кац. Образ сложен. Это художник из Витебска, друг Шагала. С одной стороны Пчелкин сочувствует ему из-за приниженного положения на батарее, Я был единственным человеком, с которым Кац мог позволить себе общаться как интеллигент с интеллигентом, называя меня «коллега», но сразу и подпускает юморок. Хотя и без особого удовольствия, но я принял это обращение и сам называл его «коллегой» — «коллега Кац». И, наконец, художественный произвол. Привет от упрямца всем возмущавшимся портретной галереи Вертера Отстаивание, право видеть и изображать, как вздумается, небритый подбородок, впалые щеки, поросшие волосами цвета медной проволоки, косящий глаз с бельмом, иронически искривленные губы. Все это производило на меня неприятное, чтобы не сказать отталкивающее впечатление, но приходилось мириться. И все эти наблюдения и письма сиреневой барышни, сопровождают мучительные приливы неразделенной любви к кореглазой дюймовочки В 1982 году жительница Лос-Анджелеса Зои Ивановне Корбул исполнилось 1984. Черные мысли из-за утраты веры, пропажи всякого смысла и исчезающей прежней родины и предчувствия новых ужасных бедствий. Я вытираю высохшей старческой кистью руки, покрытой гречкой, мокрые щеки, вспоминая свою погибшую молодость. 21 августа 1984 года Катаев написал рассказ «Спящий», появившийся в первом номере «Нового мира» за 1985 год. Короткий и необычайно выразительный изумительно сделанный, пожалуй, новый рубеж мастерства. Человеку 87, а он может так писать, и больше того, находится в развитии. Катаев, однажды назвавший себя влюбленным весь мир, до последнего ходил-бродил каждый день в любую погоду и также неоступно тренировал нюх и зрение, «Случилось так, что в связи с каким-то литературным мероприятием мы с ним и Эстер Давыдовной поехали в Бурятию», вспоминал семён Липкин. «Вдвоем гуляли по тайге». Он наклонился и сорвал цветок. Спросил с подначкой. «Вот вы перевели бурятский эпос. А знаете, как называется этот цветок?» «Да. Айяганга». «Имеет какое-то отношение к знаменитой реке?» «Не знаю. Он глубоко, как собака-ищейка, внюхивался. Пахнет лавандой». Александр Нилин, живший с Павлом Катаевым в одном кооперативном доме, однажды был у него в гостях, когда туда нагрянул Валентин Петрович, впечатливший его тем, с каким любопытством он изучал подробности обстановки квартиры Павлика, куда пришел он впервые. Я потом проверил у Павлика, что впервые. Его интересовали и обои, и шпингалеты на окнах, и вообще все, на что я, скорее всего, внимания не обратил. Вот и рассказ «Спящий», весь сконструирован из точных наблюдений. Если вычленить фабулу, то эта история времен австрийской оккупации Одессы 1918 года. Белеет парус одинокий, но не революционеров и бедняков, а тех героев, которые были Катаеву, похожи интереснее. Прогулка в открытом море на выписанной из Англии, из Гринвича, яхте с косо летящим надутым парусом в компании молодежи, владельцем яхты Васей, сыном бывшего миллионера, его невестой Нелли, дочерью бывшего прокурора и ее младшей сестрой Машей, в которую влюблен присутствующий здесь же рассказчик. Нелли осторожно и успешно обольщает некто Манфред, тоже из богачей, наследник громадного имения в Смоленской губернии. Прошлая жизнь не вернется, но он манит ее уплыть с ним в Италию, и обещает достать много денег. И вот Манфред с подельником, нелепым Ленькой Греком, и еще каким-то солдатом-дезертиром, пытаются ограбить хозяина ювелирного магазина. Их окружает ревущая толпа и расстреливают чины державной варты. Что ж, Манфред и Ленька не явились на очередную морскую прогулку, И Нелли неприятно удивлена, что обольститель пропал. Оказался болтуном и позером. Но в фабуле разве дело? Сон побеждает всё, смешивая и любовь, и смерть. Пороходы увозили кого-то по добру, по здорову из обреченного города. А кто-то оставался. Что же все-таки в конце концов с нами будет? Сказала она, не размыкая век, опушенных светлыми ресницами, за которыми угадывалась млечная телячья голубизна. «А ничего не будет!» — с бесшабашной улыбкой сказал я. И далее. «Мы только кому-то снимся!» — сказал я. «Да, мы только снимся!» — сказала она. «На самом деле нас нет!» — сказал я. «На самом деле!» Сказала она, «Обращение яви в мираж. Мед забытья склеивает веки и солнечно подслащивает любое горе. Литература как целебный, смягчающий горе сон золотой. Невозможно принять кошмар войн и смут, накрывший страну и вселенскую катастрофу, на которую обречен каждый рожденный». Если не посчитать все это сном, сон. Так и назывался рассказ Катаева об измученном отступающем конном корпусе Буденного, напечатанный в «Правде» 24 февраля 1935 года. Степь, ночь, луна, спящий лагерь, Буденный на своем Казбеке, и за ним в приступе неодолимого сна – Трясется чубатый, смуглый мальчишка с пучком вялого мака за ухом и с бабочкой, заснувшей на пыльном горячем плече. Сон во сне. Чуковский вспоминал, как однажды уселся на мотоцикл к своему внуку, и тот погнал с бешеной скоростью. Когда они поравнялись с Катаевской дачей и хозяином, стоявшим в калитке, Корней Иванович на полном ходу бросил шутку. «Прогулка перед сном». Катаев парировал мгновенно. «Перед последним сном».